Эпилог. Новый год мы отмечали не за праздничным столом, а в огромной постели. Это был самый незабываемый праздник в моей жизни, который длился несколько дней. А подруги, которая так и не дождалась меня в гостях в новогоднюю ночь, я вспомнила спустя несколько дней. Вадим, мой телефон. А что с ним? Где мой телефон? Должен быть в твоей сумочке. Неси его быстрее, меня, наверное, уже ищут с полицией. Мобильный оказался напрочь разряжен. Пришлось ждать целых 10 минут, пока он, получив порцию заряда, смог подать признаки жизни. Стоило ему включиться, как посыпались уведомления о пропущенных звонках, пока он был отключен. Свою эпопею с объяснениями, куда я пропала, начала со звонка маме. Лерочка, доченька, наконец-то ты объявилась. Мы с отцом уже хотели писать заявление в полицию. Дожидались третьи сутки после твоего исчезновения. Мамочка, со мной всё в порядке. Я просто забыла зарядить телефон. Ну, нам позвонила Олеся, сказала, что ты должна была приехать к ней, но куда-то исчезла. Я действительно должна была встречать Новый год у неё, но мои планы изменились, а сообщить Лese я не успела. Мамочка, не переживай. Со мной всё в порядке. Я скоро приеду домой на несколько дней повидаться с тобой и отцом. Ещё хочу заглянуть к бабушке. У тебя точно всё хорошо? переспросила меня мама с долей подозрения. Точно. Люблю тебя и папу. Отключаюсь. Надо позвонить Лese и всё ей объяснить, а то, как и ты, она надумала себе Бог весь что. Милая, больше не пропадай. Целую. Завершив звонок, набрала подругу. Разговор с ней был более продолжительный и утомительный, чем с родительницей. Чувствовала угрызения совести за испорченный праздник. Она с медвежонком всю новогоднюю ночь обрывала мой телефон, пока тот не издох. Потом звонили в полицию и вообще много куда. Считай, целое расследование провели в поисках меня, но безрезультатно. А почему ты никому не сказала обо мне? спросил Вадим, когда я закончила разговор с подругой. А ты бы этого хотел? Конечно. Я твой мужчина, ты моя женщина. Мне нечего стыдиться. Я посмотрела на полуголого мужчину, облачённого в одни спортивные штаны, заявляющего, что я его женщина. А твоё мнение не изменится с наступлением рабочей недели? Лера, разве за эти дни я тебе не доказал, что мои намерения самые серьёзные? Хотела по какеничить и заявить Что-то доказательств было мало, и хочу ещё. Как в дверь позвонили? Это доставка пиццы. Я голодная как волк. Иди быстрее, получай заказ. С хитрой улыбкой на лице Вадим пошёл открывать дверь. Спустя несколько недолгих минут я услышала звук закрывающейся входной двери. В предвкушении съесть кусочек аппетитной пиццы, ринулась навстречу. Вадим, где ты? позвала я его, не обнаружив в прихожей. Я сейчас подойду в гостиную. донёсся голос со стороны кухни. Сейчас подойду. Меня не устроило. Тем более меня манила пицца. К тому же, что я забыла в гостиной, когда он на кухне. Дверь была прикрыта. Не церемонясь, я распахнула ее, влетая на всех порах. Меня тут же поймали в крепкие мужские объятия и приподняли над полом, даря легкий поцелуй. Какая же ты нетерпеливая! Не даешь ничего подготовить. Что подготовить? Заморгала я, ничего не понимая. Отпустив меня, Вадим словно стал серьезней. Исчезли игривость и кураж в его глазах. В этот миг мне показалось, что вот оно, кончилось новогоднее чудо. Сейчас мне укажут на дверь, и я с разбитым сердцем отправлюсь залечивать свою рану, от которой вряд ли смогу быстро оправиться. За несколько секунд я осознала, насколько сильно влюбилась в мужчину, стоящего напротив меня. Действительно влюбилась, без всякой оглядки, готовая пойти за ним, стоит только поманить. Разве такое бывает? Разве можно полюбить за такой короткий срок? Вот только сердце не прикажешь, в моём случае оказалось достаточно всего недели, чтобы потерять голову от любви к этому мужчине. Валерия. А серьёзно ва tone Вадима? Моё сердце замерло, а я перестала дышать, ожидая, что сейчас услышу самые страшные слова. Всё было ошибкой. Я хотел бы сделать это в другом месте и при другой обстановке, но не могу ждать. Всё, Лерочка. Закончился Новый год, и тебе пора домой. Нечего тратить время завидного холостяка. Он хотел отметить праздник не в веселой компании, а со мной. Он получил то, что хотел. Твое время кончилось, Лера. Пора освобождать место другой. Я пыталась держаться и не упасть в грязь лицом, но пелена накативших слез застилала глаза, а сердце казалось опустилось в самые пятки. Я сильная, и даже это я переживу. Мысль надавала себе установку, чтобы не рвануть подальше от него прямо сейчас, не дожидаясь, когда мне укажут на дверь. Протянув руку с раскрытой ладонью, Вадим произнёс: "Валерия, моя нимфа, будь моей навсегда". Смысл его слов не мог пробиться до моего мозга. О чём он? Быть его навсегда? Проморгавшись, взглянула на мужскую руку, на которой что-то поблескивало. Кольцо? Надеюсь, это слёзы счастья, и ты ответишь мне согласием. Когда же услышанное и увиденное смогло осесть в моём мозгу, Осознание того, что мне делают предложение на крыло, как говорят, с крышкой. Единственное, что смогла сделать в этот момент, закивать головой, как китайский болванчик. Это да? Да. Прошептала, не в силах поверить тому, что происходит. Фух, слава богу. Выдохнул он с облегчением. А я уж думал, ты опять сбежишь. В момент, когда Вадим надевал кольцо с довольно увесистым камнем на мой палец, мне показалось, что его руки дрожат. от напряжения не меньше моих. Как только колечко обосновалось на моей руке, меня загребли в объятия, жарко целуя